Глава 5 «Нас там не ждут», — объявил стоящую у люка капитан с гербом русского царства во всю грудь. «Пленных не берем. Романов, твой выход». Люк открылся и отстегнулся. «Романов, где твой парашют?» «Он мне не нужен». И я шагнул наружу. Поток воздуха снес меня прочь от стремительно уходящего самолета. Завертел. Усилие воли И дар обхватил мои руки. Плоскость вытянулась, соединяя их с телом, образуя энергетические крылья. Подо мной внизу пылал город. Сложно было рассмотреть детали. Но в том, что поляки дошли до центра, сомневаться не приходилось. По всему городу полыхало зарево. Тут и там сияли взрывы. Сложив крылья, я развернулся, чтобы набрать скорость. В наушники раздавались команды оставшихся на борту солдат. Им предстояло лететь дальше, чтобы зайти в тыл врагу. Моя задача — помочь царской армии в городе и по возможности вывести гражданских. Земля стремительно приближалась. Я расправил крылья, постепенно меняя угол. Улицы завалены обломками, трупами, горящей техникой. Скорректировав полет, я направился к центру и в следующее мгновение увидел, как растекается жидким металлом танк, замерший на раскуроченном асфальте экипаж разбегался в стороны, введя огонь в человека, стоящего в десятке метров от уничтоженной техники. Пули с искрами отлетали от поляка прочь, не достигая одаренного. Выставив руки вперед, я слил крылья вместе, превращая их в длинное копье, и, укрепив тело, влетел прямо в противника. Удар об одаренного на мгновение оглушил, его смяло, как тряпичную куклу, я поднялся над поверженным противником. За моей спиной полыхали яркие крылья, подкрашенные для ориентирования солдат. Поле растягивалось в стороны, пока не окутало весь экипаж. Теперь пули полетели в меня, но бесполезно вязли в щите. Настроив купол так, чтобы под моей охраной остались русские бойцы, я отступил назад и вытащил бесполезный наушник. Поляк умудрился сжечь его своим полем. Как и мой пистолет. — Живы? — спросил я у сидевшего за наполовину расплавленным танком солдата. «Живы!» — отозвался тот, не зная, как ко мне обращаться. «Тогда пошли!» — велел я, поднимая правую руку. не Недолетевшие до меня куски свинца, все еще висящие в силовом поле, задрожали. «Эй, Пшек!» — крикнул я в сторону непрекращающих огонь поляков. «Тебе подарок!» Толкнув поле ладонью, я послал пули в обратный путь. Их были сотни, и практически ни одна не попала в цель, зато заставила прыгнуть головы. Этого времени хватило, чтобы экипаж пришел в движение и открыл ответный огонь более прицельно. «Вперед!» — скомандовал я и первым пошел на врага. Глазами выискивая других одаренных, я держал поле перед собой, не позволяя достать нас. И под моим прикрытием четверка солдат шла как по тренировочному полигону. Напряжение было серьезным. Поляки пытались отступать, но их клали мои бойцы, уже отстрелявшие по паре магазинов. «Стой!» Командир экипажа позвал меня, когда мы дошли до первой группы польских трупов. Команда быстро собрала трофейное оружие. «Нашивки», — напомнил я, — но солдаты и так знали, что делать. С трупов срывали опознавательные знаки. Позже их предоставят в качестве доказательств на трибунале. «Готовы, можем идти», — положив руку мне на плечо, объявил командир. На время краткого отдыха поле я ослабил и сжал, чтобы не тратить лишние силы. Теперь же модифицировал его в объемный куб, по полметра на каждого человека. Это позволит сэкономить ресурс. «Держимся внутри», — предупредил я. «Пули я остановлю. Кто видит гранаты, кричите. Ракеты, бегите. Все ясно». «Так точно». И мы продолжили путь по улице. Группировка, напавшая на танк, была рассеяна, и ловить их для меня уже было бессмысленно. Был бы один, еще бы мог попытаться, но не с группой царских людей за спиной. Мы прошли по улице до перекрестка, где сходу вышли во фланг новому вражескому отряду. Поляки вели огонь по укрывшимся за автомобилями русским бойцам, а те огрызались неприцельно, опасаясь высовываться. Мой экипаж не растерялся, сразу же начав стрелять. Получившие неожиданную поддержку солдаты русской армии, забаррикадировавшиеся покореженными автомобилями, высовывались, чтобы открыть огонь на поражение. Не прошло и минуты, как последний в этом отряде поляк рухнул на землю. Мои воины не стали тратить время, сразу же прошли к усылевшим. Не все из них дождались помощи. Несколько тел остались на асфальте. «Связь есть?» — спросил я, спокойно шагая в центре светящегося поля. «Есть», — ответил один из бойцов. «Отлично, доложи наверх, княжич Романов в городе. И давайте все подсчит, у нас не так много времени». Теперь нас было уже 15 Я видел, что большинство бойцов еще только молодые парни, Возможно, даже учебу не закончили. Экипаж оказался куда старше и, видимо, опытнее, раз никого не потерял. «Идем к центру», — велел я, когда радист передал мои слова. «И шевелите ногами, парни, долго я защиту не удержу». Ночной город, несмотря на отсутствие света, полыхал так, что видимость была практически как днем. Запах сжженной резины забивал дыхание. Густой смог поднимался откуда-то с окраин. Свернув на очередном повороте, я нос к носу вывел солдат на группу поляков, конвоирующих женщин и детей. «Ложись!» — крикнул я, и мои бойцы прицельным огнем срезали врагов, тратя по паре патронов на каждого. Пленных было человек 50 навскидку Никого в нормальной одежде, белье и рваные тряпки. Стиснув зубы, я вытянул щит, накрывая их всех, и кивнул стоящему рядом радисту. «Доложи, мы их выведем». Гадать, зачем речи посполитой женщины и дети, нужды не было. Рабство никуда не делось. И если не себе во служение, так уж на продажу их можно пустить. Увести чужих подданных все равно, что вырастить своих. Безжалостная система магии придаст их владельцу силу в награду. «Командуй!» — велел я командиру экипажа, и тот принялся раздавать указания. Женщин поднимали, приводили в чувство а я постепенно сужал щит. Силы уходили, но еще на некоторое время их должно хватить. Можем добраться до своих, где о пленниках позаботятся. «Куда их можно вывести?» — спросил я у радиста, и тот принялся уточнять у командования. «Княжич, два квартала!» — отчитался тот, указывая в нужную сторону. «Наша колонна прорвалась!» «Слушайте все!» — объявил я. «Возьмите детей на руки. Я не могу держать большую площадь, но если мы сократим необходимое пространство...» «Моих сил хватит, чтобы вывести вас в безопасность. Идите, плотно прижавшись друг к другу. Видите голубое поле? Сквозь него враг до вас не сможет достать. Солдаты не дадут причинить вам вред. И давайте поспешим. Мои силы не бесконечны». Вести такую толпу по осажденному городу — задачка непростая. Но два квартала нам удалось пройти. И только один раз пришлось отстреливаться от врагов, засевших в уничтоженной кафешке на первом этаже. Бронемашина выскочила на улицу и встала перед моим полем. Водитель развернул транспорт так, чтобы встать задом к нам. Пара бойцов открыла двери изнутри, и я шагнул вперед, чтобы прикрыть и машину, и набивающихся в нее гражданских. «Княжечка, куда дальше?» — позвал меня командир экипажа, но я покачал головой, указывая на машину. «Садитесь все». «Ты останешься?» «Я не закончил, а вы нужны будете в другом месте» и как только машина уехала обратно на незахваченную противником территорию, я снял щит, оставив для себя лишь самую малость. Так силы будут быстрее восстанавливаться, а мне предстоит искать дальше. Где-то здесь бродят другие одаренные, и мне нужно их уничтожить. Солдаты из транспорта выдали мне рацию, и я быстро подключился к нужному каналу. Слушая разговоры других княжичей, я шагал по разбитому городу, натыкаясь на тела погибших людей. Шумы боя гремели вдалеке со всех сторон, но из-за легкого транса складывалось впечатление, будто буквально за соседним зданием гремят взрывы. Свистнула ледяная сосулька с характерным морозным треском. Я отскочил назад, пропуская снаряд перед лицом. Короткая очередь бессильно зависла в шаге от моего тела. Нырнув за первую попавшуюся машину, я пригнулся от целой россыпи морозных игл И отбросил в сторону пистолет с намерзшим дуле льдом. Меня осыпало холодной крошкой. Противник сил не жалел. Снаряды выбивали куски из бетонной стены. Прозвучала команда, и поляки пошли обходить мое укрытие. Звякнула сорванная чека. Сейчас мне швырнут гранату. Усилив ноги, я оттолкнулся от земли, раскрошив асфальтовое покрытие. Меня подбросило в воздух. Мелкие поля, уже опробованные в бункере, отделились от моего щита, и первая пятерка неодаренных упала на землю. Из руки одного выкатилась граната. Ледяной мак окутался куполом, наплевав на остальных солдат. Взрыв хлопнул, когда я вновь оказался за машиной. Осколки со скрежетом вошли в тонкий металл. Кто-то вскрикнул от боли. Выскочив из укрытия, я добрался до первого трупа и вырвал автомат из его рук. Три короткие очереди, и мы остались один на один с одаренным. Из купола отвалились куски, тут же подхваченные вражеским даром, понеслись в меня, щит выдержал натиск, истончившись втрое, и я спустил курок. Пуля влетела в щель между ледяной коркой, на заднюю стенку купола плеснула красным, техника быстро развеялась, и я отсек голову трупа для контроля. «Минус два», — вынимая израсходованный магазин, прошептал я. На одаренном не было опознавательных знаков, зато я нашел много наших нашивок в его кармане. Больше двадцати человек успел прикончить поляк, прежде чем вышел на меня. «Спите спокойно, братья», — произнес я, убирая их в карман куртки. Закончив осмотр, я пошел дальше. Запахи притупились. Звуки боя стали тише. Где-то неподалеку ревели моторы, наши движки с характерным рычанием. Из рации периодически звучали голоса других княжичей, устроивших резню в тылу врага. Ориентируясь по их словам, я продолжал идти по улицам и смотрел по сторонам, выискивая новых противников, пока не вышел к городской больнице. Окопавшись внутри, поляки прижали огнем русских солдат, не давая пойти на штурм. Снайпер выпустил пулю, но она замерла передо мной, а потом упала на разбитый асфальт. Подняв щит, я развернул его в форму светящегося герба русского царства. — Все ко мне! — прокричал тут же, образуя полусферу, чтобы прикрыть солдат. Бойцы побежали ко мне быстро, и я встретился глазами с сержантом. «Держу щит, вы убиваете!» — распорядился я. «За поле ни шагу!» «Есть!» — отозвался тот. И я повел их на штурм. Бесполезные пули, зависающие в воздухе, быстро сменились гранатами, которые отлетали в сторону и хлопали там, никого не поранив. А после мы уже дошли до дверей, и первая пара бойцов плечами вышибла их, не замедляя шага. По-хорошему нужно было разделиться, но я не мог себе позволить так растягивать щит. А потому мы миновали регистратуру и двинулись к лестнице, выбрав правую сторону. «Растяжка!» Я замедлил шаг и позволил солдатам ее обезвредить. Второй этаж встретил нас залпом огня. И сперва мои бойцы брызнули в стороны. Я поднял автомат и прикончил первого поляка, прежде чем мои солдаты опомнились. «Вперед!» — приказал я, вновь шагая первым. Безо всяких проблем мы прошли этаж насквозь. На лестнице на третий уже сюрпризов не было, и мы катком прокатились по засевшим в кабинетах полякам. Солдаты приободрились, а когда последний враг пал, кто-то даже прокричал «Ура!». Толпой спустившись обратно в ФЕ, бойцы рассредоточились, и я дернул за плечо замеченного среди них связиста. «Доложи, что больница отбита». «Есть!» Выйдя через проем с выломанными дверьми, я свернул в сторону пылающего над заревом города. Моя работа здесь еще не окончена. Но и стоило мне отойти буквально метров на пятьдесят от здания, как с неба, объятый ярким пламенем, рухнул живой метеор. Врезавшись в дорогу, он распрямился, оказавшись здоровым двухметровым лбом. Найдя меня взглядом, враг вытянул руку в мою сторону, и его пальцев сорвался поток яркого оранжевого пламени. Я сделал пару выстрелов, но пули просто испарились от жара, а поляк наступал. Присоединив к первой ладони вторую, он шагал, уверенно напирая. Быстро собрав вокруг себя кокон, я секунду принимал на себя его атаку, а после, когда до врага оставалось пара метров, резко перебросил щит на него. Поляк взъярился, пытаясь прожечь путь на свободу. Но я сжимал кокон до тех пор, пока человеческое тело не начало скукоживаться с хрустом. Стоило убрать кокон, изломанное тело рухнуло мне под ноги, и я уже привычно отрубил ему башку. Раз уж ему мозгов не хватило понять, что меня так просто не взять, она все равно ему не нужна. «Романов!» — позвал меня капитан по рации. «Здесь!» «Где ты есть?» — убил одаренного, зачистил больницу. Сиди там, не высовывайся, мы сейчас тебя заберем. Ну что ж, значит, будет время немного перевести дух. Засевшие в больнице бойцы смотрели на лежащее обезглавленное тело с уважением. Только сейчас я обратил внимание, что многие из них держат оружие. И похоже, они вели по нему огонь. Только горячий польский парень плевать хотел на простое оружие. Бойцы, есть у кого-нибудь вода? Войдя обратно в здание, спросил я с улыбкой. Что-то в горле пересохло. Мне тут же предоставили две фляги. Взяв одну, я смочил рот и вернул воду хозяину. «Благодарю». На дороге завизжали шины, и перед больницей, заложив крутой вираж, остановился внедорожник с выбитыми стеклами. Сидящий за рулем капитан махнул мне рукой, и я припустил к нему бегом. Запрыгнув в дыру на месте вырванной дверцы, я накрыл транспорт щитом. «Куда теперь?» — спросил я. «Здесь и без нас справятся», — ответил тот. «А Ефремова накрыли за городом. Ты там будешь как нельзя кстати». «Что с оружием? Где наушник?» «Попался один урод, спалил все», — ответил я. «Жарил так, что смог танк растопить». «Польские курвы», — прошипел капитан, разгоняя автомобиль. Я же взялся за рацию и, зажав кнопку, произнес. семён я иду. Держись!» Никто мне, разумеется, не ответил, но я старался не переживать о друге. Да, это война, и здесь он в опасности, как ни в каком другом месте. Но Ефремов умеет за себя постоять. В конце концов, он укладывал на лопатки императорскую дочку. А в этом мире это что-то дозначит. Да Капитан вел уверенно, объезжая уничтоженные дома и разбитые машины. Но время, казалось, все равно тянулось, как резина. Мне чутилось, что вот-вот, еще секунда, и мы не успеем. «Жми!» — потребовал я, и вояка не стал спорить, прибавив ход. Машина вылетела за городскую черту, и я увидел объятое огнем поле. На вскидку квадратный километр был выжжен дотла. В небо поднимался густой смог, и где-то там мелькали несколько фигур в бешеном темпе. Амурский тигр, сверкая когтями, вел свой отчаянный бой. Против него было как минимум пятеро противников с разными атрибутами, вспыхивающими разными цветами на фоне угасающего пожара. «Жми!» — велел я. «Еще!» Капитан вдавил педаль в пол, рискуя перевернуться, и я расправил крылья и, оттолкнувшись от расхристанного внедорожника, взмыл в воздух. Расправив поле, выровнял полет, и, раскрыв щит шире, вновь сформировал из него герб русского царства. Пусть знают, пусть видят, пусть боятся. Пусть передадут всем и каждому, как это жутко, когда видишь русский герб в ночном небе, сияющий ярче солнца. Русские идут.